Глава 34 «Родственники императора, я все еще не могла заставить себя называть его дедом, выглядели нарядно, все до одного». На фоне их шикарных костюмов мое платье, простенькое, домашнее, созданное для общаги Академии, выглядело невероятно убого. И надо сказать, я даже радовалась этому факту. Пусть посмотрят не на меня принцессу, а на меня адептку. Ну а если решат иначе, то только их проблемы. Я не Лиара. Меня не тянет постоянно ловить восхищенные взгляды со стороны родовитых аристократов. Да и не для того я перемещалась в этот мир». А учебой, важной для меня, я могла заниматься в любом наряде. Отец уселся в кресло по правую сторону от императора, мама – по левую сторону от его супруги. Я следом за ней. Градация была обозначена. Теперь можно приступать к обеду. А разговоры и обсуждения оставить на потом, когда съестся первое блюдо. После небольшого приветствия мы активно заработали челюстями, стараясь побыстрее наесться перед важной беседой. Ну, для кого-то важной, конечно. Вкусный и ароматный мясной суп был великолепным. Не оторваться. Я проглотила все до последней капли и поняла, что, в принципе, наелась. Народ за столом подумал так же. И не успели слуги расставить вторые блюда, как начались разговоры. Родственники, ох уж эти родственники, ведут себя так, как никогда не позволили бы себе вести обычные аристократы, особенно, когда они считают себя близкой роднёй. Андреус, рад, что ты вернулся, прогудел один из аристократов, высокий, плотный вельможа лет 50, сидевший в темно-зеленом камзоле и черных штанах. Как позже я узнала, он был двоюродным братом отца представительный шатен с синими глазами, он смотрел на мир с презрением изгибал сгибал губы в ухмылке, когда говорил с кем-то по рангу ниже себя. Но отец был выше. И потому Вильможа говорил спокойно, смотрел прямо, всячески давал понять, что видит перед собой равного. Чтобы никто вокруг ничего такого не подумал, а то мало ли, как жизнь повернется. «Без тебя тут было скучно», — отец хмыкнул. «Я тоже рад тебя видеть, Старк. Сколько у тебя детей уже? Четверо? Пятеро?» «Шестеро», – разулыбался Старк. «Как мы и спорили. И даже внуки уже есть. То ли пятеро, то ли шестеро. Это ты отстаешь». «Не поверишь, мне одной дочери хватило». Естественно, сразу после этих слов все взгляды за столом переместились на меня. «Спасибо, папа, за всеобщее внимание». «У тебя чудесная дочь, Андреас», – вмешалась в разговор женщина старше отца лет так на 10-15, обряженная в ярко-фиолетовое платье, пышная, украшенная лентами и бантами. Фамильное сходство между ними двоими подсказывало, что это кто-то из старших родственников, например, тетя. Среднего роста Шатенка с синими глазами, она смотрела на мир надменно и высокомерно. Один такой взгляд четко давал понять собеседнику, что он пыль под ногтями Шатенки. Но скажи, почему она так бедно одета? Бедно значит, ну ну, мама сразу вспыхнула, обидевшись за меня. Глаза императрицы моей бабушки недовольно сощурились. Похоже, Шатенка ничего и никого не боялась, ну или же намеренно задевала меня, надеясь на определенную реакцию со стороны моей родни. «На самом деле она была права. Я действительно выглядела бедной родственницей рядом с ней. Мое скромное платье никак не сочеталось с ее павлением нарядом Я уже вызвал портних у тетушка», – спокойно заметил отец, никак не показывая, что ему не понравилось замечание в мой адрес. «Сильва, милая», – приторным тоном произнесла императрица, – «как поживает твоя средняя дочь? Все так же ходит в старых девах, не нужна ни одному мужчине? Ай-яй-яй, с таким-то шикарным приданным». Щеки шатенки покраснели. Она замолчала и уставилась в свою тарелку. За столом раздались смешки. Я только вздохнула. Про себя, правда. «Ох уж этот высший свет. Главное, выгодно выйти замуж и затмить соседку по столу своим нарядом и драгоценностями. Все остальное большой роли не играет, и плевать, что маме, что бабушке, что остальным родственникам на мой аттестат и оценки в нем. Важен скромный наряд. Ну и не удивлюсь, если скоро последует вопрос о моем кавалере. Есть ли он, из какого рода, насколько старше меня, богат ли и так далее». «Виктория», словно читая мои мысли, повернулась ко мне молодая симпатичная брюнетка с черными, как смоль, глазами. «Вы уже помолвлены?» «Я еще не доучилась», – ответила я. «Думаю, до окончания академии вопрос помолвки стоять не будет». «Вот как?» – удивилась брюнетка. «Вы учитесь?» «Андреас, почему же ты нам не сказал об этом?» «И правда, почему?» «Да и не только, Андреас». Дед Император тоже был в курсе моих занятий, однако, похоже, родственникам он ничего не сообщил. И вот вопрос, почему?